Глава 20 Выстрел разорвал воздух у меня над ухом. Я мгновенно рухнул за камни, падая и перекатываясь в сторону. Тело действовало само на рефлексах. Глебов прыгнул в другую сторону и попытался поднять автомат, но Дорохин уже стрелял снова, коротко и точно. «Чёрт! Радиостанция!» — выкрикнул Глебов, глядя на осколки разбитого аппарата. «Лёха, мы без связи!» Вот именно, что черт с ней, с радиостанции. Я вжался щекой в нагретый солнцем и все еще теплый валун, подавливая волнение. «Лапшин! Живой!» — крикнул я, пытаясь рассмотреть, что с бойцом, лежавшим в двух десятках шагов впереди. «Жив!» — простонал он, сжимая руками кровоточащий бок. «Но долго, походу, не протяну. Держи, сейчас разберемся!» — рявкнул Глебов укрываясь за соседним камнем. «Лёха, прикрой!» Я поднял автомат и осторожно высунулся из укрытия. Дорохин был метрах в десяти впереди, отстреливался и быстро отступал. Он стрелял короткими сериями, уходя от ущелья в сторону кишлака. Наверняка не преувеличивал гадёныш, когда говорил, что знает тропы. С него окончательно слетела маска порядочного советского офицера. Он снова открыл огонь, заставляя меня вжаться в камень, Пули хлёстко выбивали пыль с земли и крошили камни. Не хочет по-хорошему. Я дал короткую очередь вверх, вынуждая Дорохина прекратить огонь. Но он быстро ушёл в сторону и за ближайший дувал в кишлаке. «Спрятался, гадёныш!» — крикнул Глебов. «Надо его взять живым. Без него всё насмарку. Что именно такого ценного в этом подполковнике, мне было неясно. Но просто так за живым предателем целого майора не пошлют слева, я справа. Лапшин, лежит тихо и жди нас!» Боец поднял руку, показывая большой палец и вытаскивая индивидуальную аптечку. «Мы с Глебовым рванули вперед к кишлаку». Я прижался спиной к глинобитной стене, ощущая под ладонью шершавую поверхность. Осторожно выглянул за угол. Дувал, за которым засел Дорохин, на расстоянии вытянутой руки. «Уйти назад он не сможет, там уже засел Глебов». А через меня он не попрет. Но с такого близкого расстояния можно было легко вести огонь и удерживать нас, не давая даже поднять головы. Естественно, до тех пор, пока у Дорохина хватит боекомплекта. По сути, подполковник загнал себя в ловушку. Отчаяние? Вряд ли. Дорохин не был похож на человека, который сначала делает, а потом думает. Нет, наверняка он понимал, что делает. «Вижу его!» — крикнул Глебов из-за угла соседнего дома. Мелькнула мысль, что в кишлаке может оказаться тоннель, через который Дорохин выберется из ловушки. Пожалуй, это был его единственный шанс. Поэтому следовало не допустить, чтобы он ускользнул. В следующую секунду майор выстрелил несколько раз по увалу. Я тут же рванул к ограждению, перепрыгивая через каменные валуны. Прорвавшись вовнутрь, я перекатился по земле и прижался к стене. Внутри двора повсюду лежали разбросанные вещи. Люди в спешке покидали свое жилище, понимая, что здесь больше нельзя оставаться. «Коля, тебе не уйти. В Пакистан собрался или до Ирана сможешь добежать?» — кричал Глебов Дорохину. «А я попробую». И судя по тому, что подполковник отстреливался, он это сделать попытается. Подняв автомат, я медленно двинулся на звук выстрелов. Но подкрасться незамеченным не вышло. Раздался выстрел, и пуля засела в стену рядом со мной. «Не будь таким уверенным, Алёша!» — раздался его холодный голос. «У меня ещё достаточно патронов, чтобы уложить вас обоих». Вновь начал стрелять Глебов, отвлекая на себя внимание подполковника. «Ты загнан в угол!» — выкрикнул Сергей Павлович, поднимаясь и вскидывая автомат. «Лучше сдавайся, а потом разберёмся!» Ответом было несколько выстрелов Дорохина, заставивших меня снова укрыться за стеной. Глебов снова дал очередь, а я сменил позицию, подбираясь к Дорохину ближе. «Я не собираюсь под трибунал», — громко сказал подполковник. Удивительно, но в его голосе не было и намёка на истерику. Через пару шагов я оказался совсем рядом с местом, где засел Николай Васильевич. Вариантов теперь было два. Первый — подорвать предателя гранаты, но тогда он отсюда отправится прямиком на тот свет. Второй — попытаться взять его живым. И это вариант более рискованный. В этот момент с другой стороны дувала снова прогремела очередь Глебова, и я воспользовался этим, выскочив в проход между камнями. Дорохин сидел у стены, глядя в сторону позиции Глебова и пытаясь найти угол для ответного огня. Увидев меня, он вскинул автомат, но я его тут же выбил. «Сиди!» — громко сказал я. Глебов в этот момент уже кричал мне, что выходит из укрытия. «Давай без глупостей, Коль», — тихо сказал Глебов, подбежав к нам. Подполковник переводил взгляд с меня на Сергея Павловича, понимая, что отступать некуда. Его лицо исказило довольная ухмылка. «Ну и что дальше, Серёжа?» — прошептал Дорохин, поднимаясь на ноги. «Меня не так просто будет доставить». Договорить он не успел, поскольку Глебов мощно вмазал ему по лицу кулаком. Да так, что Дорохин отскочил назад и ударился в стену дувала. «А мы попробуем», — рявкнул Глебов. Дорохин ещё секунду приходил в себя, а потом с ненавистью посмотрел на нас. «Ну так что дальше? Ещё раз меня ударишь? А может, начнёшь прямо тут допрашивать?» «Не успеешь. Авиация скоро тут всё накроет», — хрипло произнёс Николай Васильевич, тяжело дыша. «А дальше, гражданин Дорохин, тебя ждёт суд». — ответил Глебов, подходя и резко выкручивая руки Дорохина за спину. — Справедливый суд! Я подобрал автомат Дорохина и посмотрел в его глаза. В них не было отчаяния, а просто пустота человека, осознающего, что проиграл. — Побегу к Лапшину! — произнес я и ускорился в направлении Семена. Я быстро вернулся к Лапшину, который лежал возле камня, хватаясь за раненый бок и тяжело дыша. Лицо парня было покрыто испариной а пальцы, сжимавшие пропитавшуюся кровью ткань, мелко дрожали. «Держись, Лапшин, сейчас обработаем и полегче станет», — успокоил я бойца, вынимая из кармана свой ИПП. «Не переживай за меня, Лёш, я крепкий, выдержу». «Вон, лучше за этим присмотрите, чтобы опять чего не выкинул». Дорохина Глебов усадил на камень в паре метров от нас. Майор держал автомат наготове готове. «Всё под контролем», — заверил я Лапшина. — Тебе главное крови поменьше потерять, а с этим Палыч разберется. Я начал быстро обрабатывать рану лапшина. Бинт плотно лег вокруг тела, а боец терпел боль, матерясь сквозь стиснутые зубы. Глебов, у которого к Дорохину явно была личная неприязнь, начал его задевать. — Что, подполковник, решил друзей себе новых найти? — шипел майор. — Сколько тебе за это обещали? Дорохин выглядел уверенным. Смотрел перед собой и слегка улыбался. Ни один мускул на лице не дрожал в этот момент. Ощущение, что Николай Васильевич полностью уверен в правильности своих деяний. Хоть предметно я их и не знаю, но выстрел в лапшина уже говорит о многом. «Не все так просто, Глебов. Ты даже не представляешь». «А что тут представлять?» — перебил майор. «Ты офицер советской армии. Как ты вообще дошел до такого?» Или тебе мозги совсем прополоскали твои вербовщики?» Дорохин медленно поднял голову и посмотрел в глаза Глебову. В его взгляде застыла усталость, но не обреченность. «Ты ничего не знаешь. Все сложнее, чем кажется, товарищ майор». «Ну так объясни мне, я же слушаю», — настаивал Глебов. «Если есть что сказать, говори прямо сейчас. Время не ждет, ты не поймешь». — повторил Дорохин, отводя глаза. — Лучше оставь. Все равно ничего не изменишь. Не посеньке шапка. Ты сейчас договоришься, паскуда, что я случайно пулю тебе в лоб пущу. Ты хоть знаешь, сколько по твоей вине наших с тобой товарищей погибло? А сколько солдат и офицеров сгорело в колоннах? Через тебя проходила вся логистика, сволочь! Я бы ничуть не удивился, если бы Глебов расстрелял Дорохина на месте без суда и следствия. проходила! а потери и гибель двух сотрудников — сопутствующий ущерб. Глебов медленно втянул воздух через зубы, явно успокаиваясь. В данном случае есть одно «но». Дорохин правильно знает, что все гораздо сложнее, чем кажется, и Глебов это знает, поэтому и не вершит самосуд. Майор сплюнул под ноги, не сводя дуло автомата с подполковника. Здесь мы с тобой больше говорить не будем. Выведем, и там уже разберемся. На допросе тебе все равно придется рассказать правду. «А нужна тебе эта правда», — произнес Николай Васильевич. Глебов задумался. Он снова сплюнул, но, как показалось, чуть успокоился. Времени у нас осталось немного до удара. Радиостанция разбита, так что будем пробираться сами. Я повернулся к Дорохину, который широко улыбался. Глебов махнул рукой, показывая Дорохину идти вперёд. Я помог встать Лапшину, перекинув его руку через своё плечо. "Давай, потихоньку пойдём", поддержал я его, чувствуя тяжесть тела солдата. "До своих всего несколько километров. Там врачи тебя в миг подлатают". Лапшин сжал губы, превратившиеся в две узкие ниточки, и кивнул, давая понять, что готов идти. Глебов тем временем подошел к Дорохину, взял его за шиворот и резко поднял на ноги. «А вот то, что майор сказал дальше, заставило меня удивленно вскинуть бровь. Ты хоть понимаешь, что тебя уже сдали? Есть человек, который давно рассказал, когда ты был завербован и для чего именно», — процедил Глебов. Дорохин даже не вздрогнул, посмотрев на Глебова. «Если знаешь для чего...» то мы можем более эту тему не поднимать. Веди на суд, а там и без тебя разберутся, что со мной делать. Может, буду полезен, — сухо ответил подполковник. «Предатели никому не нужны. Их первыми и сдают», — добил его Глебов. «Уж ты-то должен был это понимать». Что ж, по крайней мере, стало чуть яснее, от чего Глебов такой злой. Ему явно известно больше, чем мне». Я понимал, что двигаться надо быстрее. Через 30 минут надо выйти из района удара авиации. Я крепче обхватил плечи Лапшина и зашагал следом за Глебовым, краем глаза контролируя Дорохина. Подполковник плелся, как уставшая кобыла, опустив голову. В его глазах прямо светилась уверенность человека, который осознал, что обречен. Я держал за плечи Лапшина, который, стиснув зубы, старался не выдать боль. Он двигался тяжело, то и дело спотыкаясь о камни. Глебов шел впереди, не опуская дула автомата со спины Дорохина. Подполковник шел, постоянно спотыкаясь. «Сколько до позиций наших?» — окликнул меня Глебов. «Около 30 минут хода, если будем двигаться в том же темпе», — ответил я. «Мне сейчас только темп держать», — прохрипел Лапшин, пытаясь бодриться. «Потерпи, скоро все закончится», — заверил я. Мы продолжили путь в полной тишине, внимательно осматривая каждую складку местности. Двигались уже минут пятнадцать, когда Глебов внезапно поднял руку, заставив всех замереть. Он подошел к Дорохину, схватил за шиворот и отволок за ближайший валун. Мы с Лапшиным последовали примеру и прижались к ближайшим камням. Майор осторожно высунулся из-за валуна. «Что там?» — шепнул я, оставив Лапшина за укрытием и приблизившись к Глебову. «Душманы!» — ответил Глебов. «Видимо, отходят в Пакистан». Я приподнял голову и тоже теперь увидел небольшую группу из шести человек. Духи двигались по узкой горной тропе, которая перекрывала нам путь отхода. У двоих на плечах были видны американские гранатометы М-79, остальные держали АКМ. «Идут прямо на нас», — прокомментировал я. «Придется принимать бой». «Товарищ майор, правый фланг возьмешь?» Глебов коротко кивнул. Я вернулся к Лапшину и объяснил ситуацию. «Прикроешь? Сил хватит?» «Найду силы», — заверил боец. «Я прекрасно понимал, что уследить одновременно за духами и подполковником у Лапшина не выйдет». «Пусть рядом посидит», — пояснил я Лапшину, — «но убивать нельзя». «Понял», — прохрипел боец. Мы с Глебовым разошлись в разные стороны, заняли позиции и приготовились. Душманы приближались медленно, но уверенно. Тропинка, по которой они шли, была узкой. По сути, для нас это было идеальное место для засады, если бы у нас было чуть больше сил и чуть больше патронов. Первый из душманов, молодой афганец с карабином в руках, появился на тропе совсем близко. Я не спешил, подождал, пока вся группа выйдет на открытое место, и коротко кивнул Глебову. Треск автоматных очередей ударил по горам. Духи, застигнутые врасплох, сначала бросились в рассыпную, но быстро взяли себя в руки и начали отвечать плотным огнём. «Гранатомёт справа!» — крикнул я, увидев, как один из духов вскидывает М-79. Я дал короткую очередь. Дух дёрнулся и упал на землю. Гранатомёт выпал из его рук, но остальные стали вести интенсивный ответ на огонь. Мы отчаянно сдерживали напор духов, не давая им перекрыть нам путь и одновременно не позволяя окружить нас. Лапшин, несмотря на ранение, короткими очередями прикрывал нас из-за валуна. Патронов оставалось мало. Один из духов обошёл нас справа и начал стрелять короткими очередями. Пули ударили совсем рядом. «Осторожно, с фланга!» — крикнул я, перебегая на новую позицию. В этот момент я услышал пскрик. Первая мысль, что это Лапшин, Переместившись к нему, я увидел, что это Дорохин. Семён продолжал держать фланг, а вот Николай Васильевич был ранен. «Дух появился из ниоткуда, а этот на него с голыми руками!» — крикнул Сёма. Подполковник, опёрся спиной на каменные валуны, часто задышал. Кровь из раны шла обильно, пуля прошла прямо в печень. От лица подполковника отошла кровь. Дыхание стало прерывистым. «Всё, не жилец я!» — прошептал Дорохин, пытаясь сфокусировать взгляд на моем лице. «Дорохин тяжелый!» — крикнул я Глебову. «Зараза!» — крикнул майор, продолжая отстреливаться. Я высунулся и отбил очередной подход духов. «Нет, они явно стараются нас пройти именно здесь. Похоже, что только эта тропа выведет их в Пакистан». «Вот так бывает, товарищ журналист!» — шептал Дорохин. Видимо, перед смертью на него нашло понимание, что он натворил. Я, если слушал, то в полуха. Все это, конечно, здорово, если он действительно осознал. Но есть проблема посерьезнее. Нам уже нечем держать оборону. «Последний магазин!» — крикнул Глебов. У меня картина была примерно такой же. Приходилось экономить патроны. Душманы, видимо, поняв, что наш огонь стихает, стали наступать смелее. Ситуация стала критической. Мы оказались в западне, окружённые со всех сторон. Связи нет, вызвать помощь нельзя, ещё и часы до удара тикают. Верить в чудеса среди афганских гор не самая лучшая затея. Карелин, едва слышно, позвал меня Дорохин. Его лицо уже посерело, губы побледнели. Он с трудом перевёл дыхание и кашлянул. Из уголка рта потекла струйка крови. Слушай. Оставьте меня здесь. Духи пройдут через меня. Все равно тут оставят или пристрелят. Он слабо улыбнулся окровавленными губами, и в его глазах появилась твердость. Дай гранату, алёша Я замер. Секунды тянулись невыносимо долго. Я взглянул на Глебова, который продолжал стрелять в сторону приближающихся духов. Решение я принял. Быстро вынул гранату из-под сумка, вложил ее в руку Дорохина и сжал его пальцы на корпусе гранаты. «Когда выдерну чеку, держи крепко», — сказал я. «Я выдержу», — едва слышно прошептал он, стиснув зубы. Но что-то он должен был напоследок сказать. Исповедь перед смертью. «Что вы скрываете, Николай Васильевич?» «Ничего. Все в папке 880». «Мне уже попадалась эта папка. У Римакова или Казанова, только вот при здесь Дорохин? И что в ней?» Николай Васильевич улыбнулся и замотал головой. «Понятия не имею». Я глубоко вздохнул, посмотрел в его глаза, кивнул и выдернул чеку. Пальцы Дорохина крепко сжали гранату. «Давайте, мужики», — шепнул он вслед. «Я достал дымовую гранату РДГ-2» и быстро приготовил её к применению. «Палыч, отходим!» — крикнул я Глебову. «Лапшин на плечо! Быстро!» Выдернув шнур за кольцо, я бросил гранату в направлении духов, чтобы скрыть наше передвижение. Через несколько секунд мы уже шли по валунам в направлении наших войск. Спустя ещё несколько мгновений за спиной раздался грохот взрыва. Вот и всё. Хорошо хоть перед смертью мозги на место встали. — тихо сказал Глебов. Мы дальше. Понятно, что взрыв гранаты не уничтожил всех духов, но Дорохин дал нам небольшую передышку. Однако вскоре со стороны пещер снова послышался шум и выстрелы. «Догоняют — Догоняют! — процедил Глебов, оглянувшись. «Быстрее — Быстрее! — крикнул я, помогая Лапшину преодолеть очередной каменистый подъем. Сзади раздавались крики на пушту и редкие выстрелы. Духи быстро оправились и снова пошли по нашим следам. Уходить в Пакистан они теперь не спешили, хотели мести за убитых товарищей. Внезапно раздался резкий хлопок, и прямо перед нами в камнях вспыхнул небольшой фонтанчик пыли. «Твою мать!» — прорычал я. «Достали!» Глебов быстро проверил свой магазин и покачал головой. «Патронов почти нема. Надо искать обход». Мы сделали попытку пройти в сторону северного склона, но стоило только выглянуть из укрытия, как шквал огня заставил нас вжаться в землю. Путь к нашим отныне был перекрыт. Назад тоже было нельзя. Там Пакистан, а значит, еще больше духов. Глебов быстро оценил обстановку. лёха мы зажаты». Я взглянул на часы. У нас осталось 15 минут, чтобы уйти из этого района.